Глава 7. Планета Эдал. Город Риго. Корпорация Black Sense. Ларус Мойте зашел к своему шефу Ленни Заросу в прискверном настроении. «Господин Зарос, похоже, у нас проблемы с этими наемниками из Войнаха. Что там у них случилось? Двое из этих придурков напали с ножами на человека из корпорации «Россия». И что с того? Это их проблемы, вот пускай сами отвечают. Боюсь, что в данном случае это не так. А мы тут каким боком? Подумаешь, они напали на человека какой-то там корпорации. Я даже не слышал про эту «Россию». «Во-первых, тот человек убил обоих придурков, а во-вторых, у нас могут быть большие неприятности с этой корпорацией. Официально они позиционируются как наемники, но заказы не берут и в основном занимаются восстановлением кораблей для продажи. Так они мусорщики? Это еще лучше? Чем тогда они нам могут угрожать?» «Не все так просто. За последние месяцы Гэс Ричи почти полностью обновил свои корабли». Продав старые, он получал новые корабли именно от этой самой России. Все корабли официально являются прошлым поколением военных кораблей. Но тем не менее, после ремонта ничуть не уступают современным кораблям своего класса. В бою все будет зависеть только от мастерства экипажа. Плюс те корабли, что в последнее время выставлялись на аукционе, тоже продавались именно этими мусорщиками. А Тоти, ведь это его бизнес, как они смогли это сделать, минуя его? Они связаны с Ричи. По моим данным, у них с ним какой-то договор. А Тоти, узнав о них, послал небольшой отряд из двух тяжелых и четырех средних крейсеров под командой своего заместителя Гэса Арано. И все. После входа отряда в систему мусорщиков вся связь с ними прервалась, и больше об этом отряде никто ничего не слышал. Причем Ричи в том деле участия не принимал. Мусорщики сами уничтожили корабли Тотти, и, судя по всему, без потерь со своей стороны. «Ничего себе! Вот это новость! И ты об этом молчал, господин Зарос!» «Ни эти мусорщики, ни тоти не входят в сферу наших интересов. Мы с ними нигде не пересекаемся. Эти мусорщики зарегистрировались с наемниками только для возможности иметь тяжелые боевые корабли. А теперь, значит, из-за этих придурков из Войнаха мы пересеклись? Да, сейчас на орбите находятся два их корабля. Средний военный межсистемный транспорт и десантный крейсер». Еще один десантный крейсер был ими зарегистрирован и еще мне только что доложили, что в бюро по регистрации кораблей поступила срочная заявка от корпорации «Россия» на регистрацию легкого линкора, пяти эсминцев и двух разведывательных фрегатов, и что они все сейчас летят сюда, на Эдал. Да, это уже настоящая эскадра. А люди? Люди у них тоже есть. Они наняли отставников из Первого флота. Именно из них сейчас состоит экипаж десантного крейсера, находящегося на орбите Более того, судя по всему, флотские проявили к ним повышенный интерес Конфликт с ними означает и конфликт с флотом Ларес, нам нужен этот отряд в войнах? Думаю, нет, от них сейчас больше вреда, чем пользы После истории на Гонорете на них все косо смотрят Из-за случая с пленными наемниками, среди всех остальных прошло негласное решение в плен их не брать, а при случае уничтожать с особой жестокостью. Это хорошо, что они нам не очень нужны. Как только сюда прилетят корабли мусорщиков, пригласи их главного на разговор. Только вежливо пригласи, скажи, что среди наших людей произошел конфликт. И мы намерены разрешить его мирно. Война между нами не принесет ни им, ни нам ничего хорошего. И лучше до нее не доводить. Особенно учитывая, что никаких взаимных пересечений по бизнесу у нас нет. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Сергей нервно ходил по рубке Витязя. Его снедало беспокойство за своих ребят. Именно поэтому, взяв все пригодные корабли, он на наедал. Чертовы чехи опять встали на пути его команды. Да, Ренат убил тех, кто на него напал. Но, во-первых, оставались еще остальные чехи. И, во-вторых, неизвестно, как отреагирует на происшедший их наниматель. Им была, по его данным, корпорация наемников Black Set, весьма нехилая в табеле о рангах, и война с ней, если начнется, то будет очень тяжелой. А ведь кроме этого, есть еще и этот мафиози Тотти, и он тоже не намерен прощать им покушение на его кошелек и той оплюухи, что он получил от них. Проблемы, одни проблемы, черт бы их побрал. Да и военные тоже. Правда, они оказали реальную помощь за то, что запустили свои загребущие руки в их кошелек. Тут уже ничего не поделаешь. Грызсы еще и с вояками – это явный перебор. Зато теперь у них есть реальная поддержка властей. В конце концов, им нужны деньги, именно чтобы встать на ноги и подготовиться к поиску земли. И на это все равно пришлось бы тратить деньги. А так будем считать, что это не военные залезли к ним в кошелек, а они сами купили помощь военных. Теперь главное – это успеть долететь до Эдала, до того, как его ребятам будет угрожать реальная опасность. Планета Эдал. Город Рику. Профсоюз мусорщиков. Господин Тотти, господин Тотти. Чего тебе? Господин Тотти, мне только что сообщили, что сейчас на орбитальной станции находятся два корабля мусорщиков. Военный транспорт и десантный крейсер. И они через 2-3 дня улетают. Это точно? Да, диспетчер именно так и сказал. «Прекрасно! Просто великолепно! Немедленно вызови наши тяжелые крейсера! Они должны успеть! Мы перехватим мусорщиков в первой же транзитной системе! Против десяти тяжелых крейсеров они ничего не смогут сделать! Я сам полечу с вами и возглавлю атаку! А то вы опять все провалите, без бестолочи!» «Слушаюсь, господин Тотти! Все будет сделано, как вы приказали!» Вот, наконец, и Эдал, как не торопился к своим друзьям Сергей, ему все же сначала пришлось зарегистрировать линкор, фрегаты и эсминцы. Без регистрации они не могли находиться на орбите планеты. После предварительного сообщения он был вынужден лично явиться в офис регистрационной службы и только потом встретиться с друзьями. Встреча прошла очень живо. Сергей крепко обнял Рената и еще раз подробно его расспросил о происшедшем. Не успел он наговориться с ребятами, как его вызвали по нейросети. Господин Петров? Да, а вы кто? Добрый день, господин Петров. Меня зовут Ларас Мойте, и я являюсь помощником господина Лени Зароса, главы корпорации BlackSet. Несколько дней тому назад произошло досадное недоразумение между нашими людьми, и господин Зарос приглашает вас на встречу для мирного урегулирования этого конфликта. Вы с вашими людьми, насколько нам известно, находитесь сейчас на орбитальной станции? Да. А что? Да нет, ничего. Просто если вы не против, то господин Зарас подъедет туда, скажем, часов через пять. Вы не против? Отнюдь. Всегда лучше вначале попробовать урегулировать конфликт мирным путем. Отлично. Рад это слышать. И иметь дело с умным человеком. Тогда, когда мы прибудем на станцию, я свяжусь с вами еще раз. «Сергей, что случилось?» – спросил его, заметивший разговор Ренат. «Со мной выше на связь хозяева Чехов. Что они хотят?» «Не знаю. Пока сообщили, что просто хотят встретиться для мирного урегулирования конфликта. Ты им веришь?» «Не знаю. На словах они за мирное разрешение, но как получится, неизвестно». «Когда и где встреча? Они не подстроят тебе на встречу неприятный сюрприз?» — Часов через пять, здесь, на станции. — Тогда ничего, тут, по крайней мере, есть охрана. — Поживем-увидим, Ренат. Через пять с половиной часов Ларас Мойте снова вышел на связь с Сергеем и назначил встречу в ресторане «Звездный путь». Ресторан был достаточно дорогой, и, главное, в нем были специальные кабинки для переговоров, защищавшие посетителей от подслушивания. — Господин Петров? — Господин Мойте? — Нет, меня зовут Зарас, а Мойте — мой помощник. «Итак, господин Зарас, о чем вы хотели со мной поговорить? Я хотел бы с вами обсудить то досадное происшествие между вашим человеком и двумя людьми из нанятого моей корпорации отряда наемников. Я видел записи происшедшего, и там ясно видно, что ваш человек оборонялся. Знаете, иногда из-за некоторых дураков, которые и гроша ломаного не стоят, ссорятся крупные фирмы». «Честно говоря, мне не хотелось бы оказаться на месте такой фирмы». «Мне тоже». «Рад это слышать и надеюсь, что это досадное происшествие не испортит наши отношения». «Мы ведь и по нашему бизнесу с вами не пересекаемся. Даже наоборот, мы подумывали о приобретении новых кораблей для обновления нашей эскадры. Вы ведь в основном работаете именно в этой отрасли, я не ошибаюсь?» «Нет, господин Зарос, не ошибаетесь. И нам действительно нечего делить с вами». Вот только та ситуация, которая произошла, может повториться. Почему? Вы думаете, что товарищи убитых будут мстить вашим людям? Обязательно. И дело не только вместе. Вы знаете, откуда нанятый вами отряд в войнах? С какой-то варварской планеты, координаты которой даже неизвестны? Все верно. Вот только мы тоже с этой планеты. И более того, мой отряд воевал с ними еще дома. Мы были солдатами и уничтожали бандитов, которые не давали нормально жить мирным людям. Просто нас всех захватили агарцы во время боя. Вот так мы все и оказались здесь. Необычная история, но что вы предлагаете? Честно говоря, я не восторгит этого Вайнаха. То, что они бандиты, причем очень жесткие, я уже увидел. Они участвовали в нескольких контрактах и зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Скажу вам честно, я заинтересован в деловом сотрудничестве с вами. Сейчас вы продаете корабли разных классов без всякой системы. Насколько я знаю, ваши корабли отличного качества. Вы их так модернизируете, что они не уступают аналогичным кораблям последнего поколения. Как вы смотрите на восстановление нескольких кораблей на заказ? Какие именно корабли вам нужны? В первую очередь среднего и большого класса. Скажем, один-два линкора и пяток тяжелых крейсеров. Но и от малых кораблей мы тоже не откажемся. Мне тяжело вам что-либо обещать, так как восстановлением кораблей занимается мой заместитель. И он сейчас находится на нашей базе. Сейчас у нас есть для продажи только пять эсминцев. Мы хотели выставить их на аукцион. И сколько вы за них хотите? «Скажу честно, стартовая цена – 25 миллионов кредитов за корабль, но вы сами знаете, что во время аукциона цена вырастет, и корабли все равно быстро купят». «Не сомневаюсь, я готов купить у вас все пять эсминцев за 150 миллионов. Это будет по 30 за корабль». «Согласен. Когда вы сможете мне их доставить?» «Они уже здесь, находятся на этой станции». Отлично. Тогда давайте сразу заключим договор о покупке этих эсминцев, и я сразу переведу вам деньги на ваш счет. С вами приятно вести дело, господин Зарос. Вот только что мы решим с войнахом. Собственно говоря, у меня от них больше проблем, чем пользы. Кроме этого инцидента с вашим человеком, у них постоянный конфликт с полицией и другими наемниками. Скажу даже больше, по неофициальным сведениям, другие наемники при случае будут их убивать. Думаем, что отказавшись от их услуг, я только выиграю, так как они начали портить мне репутацию». «Вы знаете, я этому не удивлен. У нас дома их за это никто не любит. Приходят в чужой дом и начинают там наводить свои порядки. Значит, у нас с вами больше нет взаимных претензий друг к другу, господин Петров?» «Нет, господин зарос «Вот и прекрасно». На этом встреча закончилась. Зарас перевел 150 миллионов кредитов на счет России и получил от Сергея коды доступа на проданные эсминцы. Сергей, в свою очередь, немедленно сообщил экипажам эсминцев о продаже кораблей, и они распределились по оставшимся кораблям. Больше никаких дел на планете у Сергея не было, и поэтому он приказал через три часа вылетать всему отряду назад, на базу. За это время все корабли были заправлены, и ровно через три часа они вылетели домой. Система рд 03634 Свободный космос. Едва получив от своего осведомителя информацию, что ненавистные ему мусорщики, пусть и не в полном составе, находятся здесь, на Эдале, и через 2-3 дня опять улетают в свою систему, Тотти развил бурную деятельность. Сейчас у него под рукой было пять тяжелых крейсеров с экипажами. Вот с ними он и улетел в транзитную систему. Эта система находилась в удобном месте, и обычно все корабли прокладывали свой курс через нее, вследствие ее удобного места расположения. И существовала очень большая вероятность, что мусорщики полетят именно через нее, остальные пять крейсеров должны были прибыть туда чтобы усилить его эскадру. Для уничтожения двух кораблей, пускай и военных, но одного среднего транспорта и десантного корабля его кораблей было более чем достаточно. В принципе, для этого должно было хватить и пяти кораблей. Но Тотти решил подстраховаться. Именно эта его поспешность и сыграла с ним злую шутку. И Тотти вылетел с Эдала буквально за несколько часов до прилета туда Сергея с линкором, вторым десантным крейсером, эсминцами и фрегатами. Пускай Сергей и продал эсминцы «Блэксету», но тем не менее и оставшиеся корабли были смертельно опасны для крейсеров «Тотти». Учитывая, что после модернизации десантных крейсеров, проведенных с Аней Медведевым, они сравнялись по мощности с тяжелым крейсером. Причем последнего поколения. линкор два крейсера, два фрегата и средний военный транспорт были очень серьезной силой, а тем более с опытными экипажами, состоявшими из бывших военных первого флота ВКС «Аратана». Корабли гангстеров к месту встречи прибыли вовремя, и Тотти оставалось только ждать свою добычу. Сергей был доволен, срочно вылетая на Эдал со всеми готовыми кораблями из-за опасения за своих ребят, он боялся только одного – не успеть. Сейчас же, уладив этот конфликт миром, а кроме того, наладив с корпорацией наемников Black Set хорошие отношения и продав им все пять эсминцев за хорошую цену. Кроме этого, даже договорившись с ними о дальнейших поставках, он по праву был доволен собой. Вопрос с ногчими тоже обещался окончательно решиться. Конечно, на Идале их не грохнешь. Вернее, грохнуть-то можно. Вот только потом неприятностей от местных властей. Поимеешь, мама, не горюй, но ведь можно еще их подловить в нейтральном космосе. Именно этим он и озаботился. Посетив перед самым своим отлетом одно детективное агентство, он заключил с ними договор. Детективы должны были следить за чехами и оперативно сообщить Сергею обо всех заключаемых с ними контрактами. Пусть только они окажутся в нейтральном космосе, а там он с ними разберется, или на худой конец на какой-нибудь планете, не входящей в Аратанскую империю. Его корабли выскочили в первой транзитной системе и стали готовиться ко второму прыжку, когда сначала Искин Винкора сообщил о невозможности прыжка из-за работающего блокиратора гиперпространства, а потом и о появлении десяти тяжелых крейсеров, взявших курс на них. Засада. Это стало понятно Сергею сразу. И это же подтвердил командовавший линкором капитан-комодор Евгений Беляев, бывший военный летчик, прослуживший более 15 лет в истребительной авиации, исписанной с нее подчастую из-за аварии. Евгений попал к работорговцам, когда клюнул на их фиктивную фирму, предложившую хорошо оплачиваемую работу за границей. Вместо этой работы Евгений получил другую работу, и причем вообще неоплачиваемую. Через пару лет рабства он был освобожден аратанскими военными, перехватившими корабль «Агарцев», и после медицинской реабилитации, позволившей ему полностью восстановиться, сам поступил на военную службу летчикам, благо его интеллект позволял ему это. За пять лет он от рядового пилота-истребителя смог дослужиться до капитана Комодора, начальника эскадры, и теперь исполнял обязанности начальника военно-космических сил корпорации. Одного взгляда на тактический дисплей было ему достаточно, чтобы мгновенно полностью оценить обстановку. Десять тяжелых крейсеров противника были серьезной силой. Мгновенно просчитав ситуацию, беляю выстрел свои корабли клином. Первым шел линкор. По бокам и чуть сзади оба десантных крейсера. А ниже и еще более отставая, летел транспортник. Оба фрегата держались пока позади остальных кораблей. Искин линкора соединился с искинами других кораблей и организовал с ними единую локальную сеть, взяв на себя общее управление боем. Также были объединены и силовые поля кораблей. И теперь, кроме собственного силового поля, линкор прикрывали и поля остальных кораблей. Весь расчет строился именно на попытке пиратов вывести из игры самый сильный корабль противника, то есть линкор. На этом Беляев и хотел сыграть, и пираты не обманули его ожиданий. Развернувшись сетью, они открыли огонь еще с дальней дистанции, но силовые щиты линкора легко отразили первый залп. Глеб Щеглов, бывший инженер-строитель, а сейчас оператор защитных систем, в очередной раз доказал свое мастерство. Используя отдельный эскин защитных систем, Глеб произвел мгновенный анализ расположения кораблей в пространстве и направления вектора их сближения. Умело выставив силовой щит под углом, он добился частичного снижения урона щиту. Эскадры стремительно сближались, и корабли землян выпустили из себя волну истребителей. Каждый десантный крейсер нес 12 истребителей. И еще на Ренкоре было 48 оглонов. Вот их всех и выпустили в автоматическом режиме. И они тоже пока держались позади ренкора. До достижения дистанции уверенного поражения крейсера Тотти сделал еще три залпа, которые так и не смогли пробить щиты «Витязя», хотя и довольно сильно разрядили их. Глеб каждый раз успевал выставить щит именно вместо предполагаемого удара. Концентрация энергии именно в этом место позволила свести потери энергии щита к минимуму. Но вот и Искин «Витязя» сделал свой ход, произведя залп по головному крейсеру противника всеми кораблями одновременно и произведя массовый пуск противокорабельных ракет. Первый залп полностью сорвал щиты с крейсера, а вот второго он скрылся в ослепительном бесшумном взрыве, ибо в вакууме царит тишина, и звуки выстрелов там исключительно в голливудских фильмах. Ракеты же устремились ко всем кораблям пиратов. Их довольно много собрали с разбитых кораблей, и недостатка в них не испытывали, так что их можно было не экономить, и их не экономили. Залпы лазерных и туннельных орудий перемежались пусками противокорабельных ракет Корабли противника засияли пусками зенитных ракет и огнем зенитных установок Стремившихся уничтожить все запущенные по ним ракеты Концентрированный огонь по противнику приносил свои плоды И вот уже четвертый крейсер противника вспыхнул взрывом Когда наконец и собственное силовое поле линкора было сорвано Следующим залпом на «Витязе» были выведены из строя несколько орудий, и он получил четыре пробоины в корпусе, но и ответным огнем был уничтожен еще один пират. Тотти в ярости смотрел на гибель своего очередного крейсера, а чертовы мусорщики так до сих пор и не понесли никаких потерь. Единственный результат, так это повреждение их линкора, когда с него наконец сорвало защитное поле. Потеряв уже половину своих кораблей, Тотти принял решение прекратить бой, избежать, иначе ему грозил бы полный разгром. Уже второй раз ему не удалось наказать наглецов, его корабли понесли очень значительный урон, а значит надо срочно его восполнить, а с этим возможны проблемы. Хорошие корабли сейчас предлагали только все те же чертовы мусорщики. И напрямую они ему точно ничего не продадут. Или продадут корабли с сюрпризом. Оставался только вариант покупки на аукционе через подставное лицо. Но теперь и этот вариант, скорее всего, отпадал, так как мусорщики теперь продавали корабли напрямую Ричи. На команды собственных мусорщиков у Тотти было мало надежды. Они в основном не восстанавливали корабли, а просто тащили с них все, что можно было продать или восстанавливали всякую мелочь, если только им попадалось что-то не слишком убитое. Похоже, что в одиночку ему с мусорщиками не справиться, а значит, надо искать союзников». Вначале, когда вместо двух ожидаемых кораблей показалось шесть, тоти обрадовался. Один Винкор не мог долго продержаться против десятка тяжелых крейсеров, а с остальными кораблями мусорщиков его крейсера расправились бы очень быстро. Вот только кто мог подумать, что у ринкора окажется такое сильное защитное поле, и он продержится так долго? Потом и сама сила ударов по защитному полю стала снижаться по мере уменьшения количества ведущих огонь крейсеров вследствие их гибели. Новая неудача еще больше разозлила мафиози. Он уже понял, что его единственный шанс – это подстерегать одиночные корабли мусорщиков, максимум пару, иначе даже если он их уничтожит, то снова понесет большие потери. Система рд 09634 Свободный космос. Эскадра Земля. Сократ, доложите о повреждениях. Пробитие корпуса корабля в трех местах. Уничтожено одно носовое туннельное орудие главного калибра 02 2 4 четыре среднеклассных турели илга 19 и две туннельные турели КАСА-8. Потей экипажа нет, раненых нет, силовые щиты восстановлены, боеспособность корабля 89% от номинала. Сергей опасался гораздо больших повреждений своего линкора, и доклад корабельного эскина его очень обрадовал. Все же он отделался малой кровью. Четыре оставшихся крейсера пиратов сбежали, и блокировка гиперпространства после этого сразу прекратилась. Сейчас вполне можно было совершить следующий прыжок и продолжить свой путь. Но Сергей хотел знать, кто на них напал, и Беляев его в этом поддержал. С нескольких уничтоженных крейсеров произошел отстрел спасательных капсул, и Беляев отправил с десяток своих истребителей на их сбор. Четыре крейсера были уничтожены полностью, еще два получили сильнейшие повреждения, но имели еще вполне ремонтно пригодный вид, и Сергей решил прихватить их с собой на базу. Если и не удастся их восстановить, то хотя бы пойдут под разборку. Как говорится, с худой овцей хоть шерсть стеклок. Заодно можно было провести тренировку по абордажу в боевых условиях. Пока истребители собирали спасательные капсулы, десантные боты с обоих крейсеров пошли на абордаж. Сопротивление десантным ботам крейсера-пиратов не оказывали. Но внутри крейсеров, возможно, было все. Поэтому опять основу абордажной команды составили боевые дроиды, а десантники из первого флота шли сзади дроидов, командуя ими и проводя окончательную зачистку. впрочем оставшиеся в живых пираты не оказали им почти никакого сопротивления и в течение часа оба пиратских крейсера были полностью зачищены. главное чего опасался сергей это попытки подрыва крейсера во время его буксировки или абордажа, но все обошлось его опасения оказались напрасными. Среди пиратов явно не было камикадзе, и все уцелевшие члены экипажа, не оказавшие сопротивления, были согнаны в корабельные карцеры своих собственных крейсеров. Сам Сергей хотел их просто выкинуть в космос. Но тут воспротивился Белов, предложив Сергею вместо этого передать всех пиратов представителям ВКС. И дело тут было вовсе не в такой гуманности Белова, а в четком расчете. Всего было захвачено вместе с подобранными со спасательных капсул 119 человек. Из-за каждого живого пирата можно было получить от властей по тысяч кредитов, что в сумме составит 595 тысяч кредитов. Сумма вполне приличная, и поэтому Сергей с ним согласился. Самих пиратов ожидали каторжные работы на урановых шахтах, где, несмотря на высокий уровень современной техники, постоянно требовались работники. От самих пиратов удалось выяснить, кто именно устроил на них засаду. Это оказался все тот же небезызвестный Тотти. Оставлять происшедшее нападение, несмотря на его удачное завершение без ответа, Сергей не хотел. Но тут требовалось совместное решение, и пристыковав пиратский крейсерак к Антею, небольшая эскадра землян совершила следующий прыжок. Планета Эдал. Город Рико. Профсоюз мусорщиков. Вернувшись назад, наедал, Тотти хотел сначала лично пристрелить информатора, не сообщившего ему о увеличении количества кораблей-мусорщиков, что в итоге привело его к такому сильному поражению. «Так сколько ты говорил у мусорщиков кораблей на орбите?» Тихо прошипел он испуганно сжавшемуся информатору. «Господин Тотти, их было два! Клянусь вам, именно два!» «Просто через несколько часов после вашего отлета пришло еще несколько их кораблей, а вас уже здесь не было, и я не мог вам об этом сообщить. И пробыли они тут немного, и вечером того же дня все вместе улетели». Услышав это, Тоти немного постыл В конце концов, его информатор действительно не мог с ним связаться. За пределами Идала. И хотя Тоти очень хотелось прибить информатора, чтобы хоть так выместить на ком-то свою злобу, но он сдержался. «Нет, вовсе не из гуманизма или человеколюбия, а по вполне меркантильной причине. Ему был нужен информатор в диспетчерском центре планеты. Если убить этого, то понадобится время на поиски нового информатора. Они все из работников диспетчерского центра захотят с ним работать. Придется ему на время, пока он не восстановит численность своих кораблей, забыть о мусорщиках». «Господин Тоти, послышался голос его помощника. Я тут навел подробные справки о причине появления тут всех кораблей-мусорщиков. И, возможно, вас заинтересует один интересный факт. Что именно? В Ригу между одним из мусорщиков и двумя наемниками Black Set произошел конфликт. Наемники напали на него в борделе, и в итоге оба были им убиты. Глава мусорщиков срочно прилетел сюда для урегулирования этого инцидента с главой Black Set. «И что? Известно, чем это окончилось?» «Точно нет, но судя по тому, что Блэксет после переговоров с ними напрямую купила у них пять эсминцев, минуя аукцион за 150 миллионов кредитов, и расторгла свой контракт с руководством отряда наемников в войнах, двое членов которого и были убиты мусорщиком». Исходя из этого, можно предположить, что мусорщики договорились с Блэксетом, наемники постоянно нуждаются в хороших кораблях, и им не с руки конфликтовать из-за двух отморозков с потенциальным поставщиком качественных кораблей. Я навел справки об этом в Вайнахе. Они земляки мусорщиков, появились здесь одновременно, но по всем отзывам их отряд, несмотря на короткое время своего существования, уже имеет крайне скверную репутацию. Нормального найма им не найти, но, судя по всему, у них огромный зуб на наших мусорщиков. Возможно, имеет смысл взять их под себя для грязных дел. Возможно, вполне возможно. Думаю, ты прав. Попробуй поговорить с ними, и если договоришься, сразу сообщи мне». Вместе с кораблями Тотти потерял и экипажи, поэтому вопрос о поиске новых людей тоже был для него важен. Отребья для найма всегда хватало, но отряд, имевший к мусорщикам свой собственный счет, был ему полезен. Они точно постараются сквитаться со своими врагами.